Глава 8. Ровно в 9:30 утра Пэрри Мейсон вошел к себе в офис. Делла Стрит уже поджидала его. "Вчера ночью мне принесли повестку", сказал он. "Сегодня я должен выступать перед большим советом присяжных". "Я так и поняла. Для вас тут письмо. На почту сейчас нет времени". "Делла, я не хочу опоздать. Есть что-нибудь срочное?" "Но шеф, это письмо" «Мне кажется, вам лучше ознакомиться с ним». «Какое письмо?» Делла Стрит передала мейсону обычный конверт с напечатанным на машинке адресом. Сбоку конверт был надрезан. «Что за письмо? Откуда?» – нетерпеливо спросил мейсон «Лучше вскройте». мейсон взял ножницы, обрезал конверт до конца и, запустив в него длинные пальцы, извлек на свет содержимое. «Провалиться мне на этом месте!» В руке у него были два банкнота. Один в 500 другой в тысячу долларов. Помимо денег, автор письма, а судя по почерку, это писала женщина, прислала записку. «Уважаемый господин Мэйсон, я обещала, что первым делом с утра у вас будут эти деньги. Меня заверили, что письмо доставят к восьми часам. Какое-то время меня не будет. Большое вам спасибо». Орлен Дювальд мейсон внимательно изучил Марку и штемпель. «Восемь тридцать вечера вчерашнее число», — сказал он. Делла Стрит молча кивнула. мейсон достал из кармана другой конверт. Тот, что оставили для него накануне в офисе Дрейка, и в котором тоже было полторы тысячи долларов, и сравнил его с первым. «Машинка та же?» — спросила Делла. мейсон покачал головой. «Вы в интересном положении, шеф. Сейчас у вас два задатка, и каждый по полторы тысячи». Мэйсон снова отрицательно покачал головой. «Разве не так, шеф?» «Нет». «Почему?» «Что произошло?» «От тех денег, Делла, я избавился». «Как так?» «Так получилось. Деньги у меня не держатся, вот и все». «Деньги у меня не держатся, вот и все». К тому же мы не знаем, были ли те деньги и в самом деле от Орлен Дюваль. В конце концов там стояла только печатная буква «А». И в суде такое доказательство не примут. Предположим, что в том письме она прислала мне долговое обязательство. Но тогда, если я попробую заявить, что там была ее подпись, и долговое обязательство мне было прислано ею, подтверждение этому будет не больше, чем в этом письме. Тогда меня просто высмеют». К чему вы клоните? На Большом Совете меня спросят о деньгах, полученных от Орлен Дюваль. Не сомневаюсь, что господин окружной прокурор, наш уважаемый Гамильтон Бергер, станет задавать вопросы лично. Я уже вижу, как он готовится и как ему не терпится начать то, что он считает изнурительным перекрестным допросом. Как он предвкушает миг, когда выставит меня перед Большим Советом и станет упиваться моей беспомощностью». «Значит, вы не собираетесь говорить ему о тех, других полутора тысячах?» «Каких еще полутора тысячах?» Мейсон изобразил крайнее изумление. «Окей, шеф, будь по-вашему, но прошу вас, постарайтесь уцелеть и вернуться». «Уж это непременно!» Пол Дрейк рассказал мне, что случилось вчера ночью, как в доме у Балларда в окне видели человека. «Кто это был?» «Читай вечерние газеты, Дэлла, и все узнаешь». С этими словами Пэрри Мэйсон взял свой дипломат, небрежно бросил в одно из отделений записку и две денежные купюры, взглянул на часы, улыбнулся и сказал, «Пока. Гамильтон Бергер ждать не любит. Я должен быть там ровно в десять». Уже у дверей он помедлил и немного подумав, отдал Дэлли Стрит последние указания. «Свяжись, пожалуйста, с полом». Вчерашнее письмо ему доставил курьер в форме. Пусть он проверит каждую курьерскую службу и найдет того парнишку. Найдет и спросит, где и от кого тот это письмо получил. И пусть не забудет взять описание внешности. «Хорошо, шеф. А сейчас я бегу успокоить Бергера. У него наверняка уже чешутся руки». «Не давайте ему слишком их распускать». Майсон усмехнулся. «Что поделаешь?» «Это шоу пойдет по заказу окружного прокурора. Я на его территории, и он может гоняться за мной, сколько ему вздумается». «И у вас не будет никакого прибежища?» мейсон усмехнулся. «О, я в любой момент могу спрятаться за пятую поправку». «Не шутите так? Это вовсе не шутка. Это вполне может быть охранительное, основанное на фактах заявления». До Дворца Правосудия мейсон доехал на такси и сразу прошел в комнату заседаний Большого Совета. Газетные репортеры и фотографы окружили его, ослепив яркими вспышками камер. «Почему вас вызывают, мистер Мейсон спросил один. «Я и сам не знаю. Мне вручили повестку, и я, как рядовой законопослушный гражданин, подчиняюсь требованиям. Больше мне добавить нечего». «Нечего или не хотите?» «И хотел бы, но нечего» дошёл полицейский, тронул Мейсона за рукав. Вы первый. Мейсон вошел в комнату, где его ждали члены большого совета присяжных. Председательствовал Гамильтон-Бергер. Он что-то говорил, но увидев Мейсона, прервался. Лицо его выражало плохо скрытое торжество. Оглядев присяжных, Мейсон с интересом отметил для себя, что особой благожелательности к себе ему сегодня ждать не следует. Ибо было ясно, как день. Гамильтон Бергер до его появления уже достаточно с ними поработал и ситуацию обрисовал. Дело принимало более серьезный оборот, чем мейсон предполагал. Его привели к присяге, и Гамильтон Бергер предупредил его о соблюдении конституционных прав. «Всем известно, что вы юрист», — начал Бергер. По закону вы обязаны давать ответы на определенные вопросы, которые зададут вам члены Большого Совета. Однако вы можете отказаться отвечать, если считаете, что ваши ответы могут быть потом использованы против вас. Вы имеете право отказаться давать показания, если чувствуете, что требуемые от вас показания могут вас компрометировать. «Благодарю вас, холодно», — сказал мейсон. «Итак, приступим». Вам была вручена повестка, предписывающая иметь при себе наличные деньги в любом виде, заплаченные вам Орлен Дюваль. С тем, чтобы в дальнейшем между нами все было ясно, я прежде всего спрашиваю. Мистер Майсон, знакомы ли вы с Орлен Дюваль? Да, знаком. Она ваш клиент? Некоторым образом. Чем вы можете объяснить ваше уклонение от прямого ответа? Тем, что моя работа на нее определенным образом обусловлена. Обусловлена каким-либо исключением? Да. И каково же это исключение? Проводя свое расследование, я пришел к выводу, что если только она виновна в преступлении, неважно в каком качестве, активного участника или же сообщника, помогавшего до совершения преступления или после него то я оставляю за собой право односторонне прервать наши отношения адвоката и клиента и использовать любую имеющуюся у меня в руках информацию во благо правосудия. «Как это благородно с вашей стороны», — съязвил Бергер. «Простите, но мне кажется, я не давал повода для сарказма», — спокойно заметил мейсон. «По сути дела, это элементарная осторожность». «Вы уверены, что договорились с ней об этом?» «Конечно. И это было, когда она в первый раз наняла вас?» «Да. А может быть, это был уговор, которого вы с ней достигли совсем недавно, уже после того, как получили повестку о вызове сюда для дачи показаний большому совету с тем, чтобы обеспечить себе такое положение, при котором ваши действия можно будет легально обелить?» «Я уже ответил, когда мы с ней договорились». Если у вас имеются вопросы, задавайте. А если вы вызвали меня для того, чтобы я выслушивал ваши измышления об оправдании каких-либо моих действий, тогда увольте. Вы сами юристы знаете, как следует задавать вопросы, а как этого делать не следует. Итак, я жду настоящих вопросов. Я бы попросил вас не указывать, как нужно и как не нужно трактовать закон, вскипел Гамильтон Бергер. Лицо у него раскраснелось. «Но кто-то же должен?» Мэйсон был спокоен. «Впрочем, это нас никуда не приведет. Я человек занятой, вы тоже. Уважаемые заседатели тратят свое личное время, чтобы исполнить общественный долг. Так что, прошу вас, начнем слушание!» «Отлично!» Гамильтон Бергер говорил по-прежнему сердито и возбужденно. «Давайте же выясним, как вам заплатила Орлен Дювальт. Она ведь платила вам деньги, не так ли? Нет. Что, ни единого цента? Здесь возникает вопрос факта и доказательства. Я записал на счет Орлен Дюваль 1500 долларов, это верно. И у меня есть все основания полагать, что деньги получены от нее, но, строго говоря, мне она их не платила. Как же вы их тогда получили? «Одна тысяча пятьсот долларов, о которых я сейчас говорю», мейсон произнес это медленно, четко расставляя слова, чтобы ведущий протокол заседания судебный стенограф точно все записал. «Пришли ко мне сегодня утром по почте и в конверте, адрес на котором был отпечатан на машинке». Внутри также имелась написанная от руки записка, и я полагаю, что записка эта была написана «Орлен Дюваль», поскольку на ней имеется подпись. «Что было в конверте?» «Две денежные купюры. Одна в 500, другая в тысячу долларов». Гамильтон Бергер невольно удивился. «Не хотите ли вы сказать, что вышеупомянутая молодая женщина послала вам по почте два банкнота?» Один в пятьсот, а второй в тысячу долларов. Именно это я и хочу сказать. И откуда, по-вашему, она взяла такие деньги? Сдержать едкий сарказм для Бергера было выше его сил. Вы желаете допросить меня перед Большим Советом? Какие у меня мысли на этот счет? Вопросом на вопрос ответил мейсон. Ладно, мой вопрос. Где, по ее словам, она взяла эти деньги? Этот вопрос не обсуждался нами. «Как я вам уже говорил, я не виделся с клиентом со вчерашнего дня. Это письмо я получил по почте сегодня утром». «Во сколько сегодня утром?» «За несколько минут до того, как пришел сюда. Это объясняет, почему в данный момент деньги со мной. В моем офисе заведено, что каждый полученный мною наличными доллар я кладу на счет в банке, а потом, по мере необходимости, снимаю деньги в форме чека». И я допускаю, как само собой разумеющееся то», — сказал Гамильтон Бергер, «что человек в вашем положении, занимающийся подобного рода деятельностью, принимает все меры к тому, чтобы не быть уличенным в уклонении от уплаты налогов». Мэйсон как бы нечаянно зевнул. «Где эти два банкнота в 500 и в тысячу долларов?» Пыри Мэйсон достал их из дипломата и протянул Бергеру. Тут списал номера, передал бумагу помощнику и послал его с нею куда-то. Затем обратился к членам Большого Совета присяжных. «Я попросил проверить номера. Это недолго. Посмотрим, не проходят ли они где-нибудь еще». После этого Гамильтон Бергер задал мейсону следующий вопрос. «Знали ли вы при жизни Джордана Балларда?» «Да». «Когда вы его в последний раз видели?» «Вчера вечером». «Вы приезжали к мистеру Балларду на работу? Я имею в виду суперзаправочную станцию на углу улиц 10 и Флоссман?» «Да». «И вы там с ним встретились?» «Да». «Знали ли вы его раньше?» «Нет». «То есть вчера вечером вы с ним виделись впервые, правильно?» «Правильно». «Вы вызвались отвезти его домой?» Он спросил, не могу ли я его подвести «Вы согласились?» «Да». «И вы довезли его до дома?» «Да». Он не сказал, почему он хотел, чтобы вы отвезли его до дома. Сказал, что его машина в ремонте. «Когда вы приехали к нему домой, не заметили ли вы перед домом или на подъездной дорожке или в гараже другого автомобиля?» «Нет, не заметил». На своей машине вы въехали в гараж или на подъездную дорожку? На подъездную дорожку. А почему вы не припарковались на обочине? Я уже собирался развернуться и поехать обратно по этой же улице, но Баллард предложил свернуть на подъездную дорожку и доехать до дверей. Поступая таким образом, вы имели возможность оказаться у передней двери гораздо ближе, чем если бы припарковались у тротуара, так? «Да, намного ближе». «Как близко, не можете сказать?» «Почему же?» «Я бы сказал, что когда мы остановились, до передней двери оставалось порядка 10-12 футов». «Говоря это, имеете ли вы в виду, что правая сторона автомобиля была ближе к передней двери, чем левая?» «Да». «Когда вы вышли из машины, то вам пришлось ее обходить для того, чтобы попасть в дом». Вам нужно было ее обходить? Не обязательно. Легче было проскользнуть по переднему сиденью и выйти через правую дверцу. Баллард сидел справа от вас? Естественно. Машину вел я. Он выбрался из машины первым? Да. А вы что сделали? Затем я скользнул по сиденью и вышел через правую дверцу. Вслед за Баллардом? Ну, конечно, и... Не стал же я через него карабкаться. Чтотливый тон здесь ни к чему, мистер Мейсон. Мы всего-навсего хотим знать, что произошло. А я и говорю вам, что произошло. Вы вошли в дом вместе с Баллердом? Да. А сейчас Гамильтонбергер многозначительно поднял указательный палец и направил его на Мейсона. Ответьте. «Говорили ли вы вашей клиентке Орлен Дюваль, что собираетесь повидаться с Баллардом?» «Отвечайте!» «Я ей этого не говорил». «Вы не договаривались с ней встретиться у дома Балларда?» «Нет». «И вы ей не говорили, что попытаетесь попробовать убедить Балларда, чтобы он позволил вам подвести его до дома?» «Нет». Гамильтон Бергер скривил губы. «После того, как вы вошли в дом, и мистер Баллард провел вас в комнату, вы, воспользовавшись случаем, подошли к окну и, частично опустив роликовую штору на окне, подали кому-то условный сигнал. Не так ли?» «Нет, сигнала я не подавал». «Вы отрицаете это?» «Отрицаю». «Вы подавали условный сигнал, арлен Дюваль. Разве это не правда?» Нет? Но вы кому-то сигналили? Майсон не ответил. Вы это отрицаете, переспросил Бергер. Вы смеете отрицать то, что вы кому-то сигналили? Да, я это отрицаю. На какое-то мгновение Гамильтон Бергер замешкался. Местер Майсон, я хочу предупредить вас, что в нашем распоряжении имеются некоторые доказательства на основании которых, учитывая ваши последние ответы, я могу заявить, что вы лжесвидетельствуете. Дабы избежать недопониманий, кое-какие свои вопросы я хотел бы повторить. «Не нужно меня больше ничего спрашивать о доме Балларда. Я ответил на ваши вопросы и не намерен позволить вам запугивать себя». «Вы спросили, что хотели. Вы сказали, что в моих ответах содержится лжесвидетельство. А я говорю, что это ваше заявление – ложное допущение». «Я находился в доме Балларда всего лишь несколько минут». Бергер мрачно продолжал. «Некий человек, поднявший и опустивший штору на окне, находился в доме Балларда в момент его смерти. Мы можем это доказать». Лицо Мейсона осталось неподвижным, как маска. Что ж, докажите. «Минуту, мистер Мейсон. Сейчас меня больше интересуют обвинения в лжесвидетельстве. Я хочу убедиться, что вы правильно меня поняли. Вы заявили, что поднимая и опуская роликовую штору, вернее, сначала опуская, а потом поднимая, вы не подавали сигнала вашему клиенту. Всё верно? «И вы сказали, что никому не сигналили?» «Правильно. Вот уже дважды вы меня об этом спросили, и я дважды ответил. «Есть ли у вас еще ко мне что-нибудь?» «Больше мне ничего не требуется», — огрызнулся Бергер. «Хотел дать вам шанс спасти вашу профессиональную карьеру. Сам не понимаю, зачем». «Хорошо. Тогда я попрошу вас пока посидеть, а мы тем временем вызовем двух свидетелей». Повернувшись к сидевшему ближе к двери заместителю, Гамильтон Бергер прорычал по завод Гороса Манди!» Манди вошел в комнату заседаний Большого Совета. Выглядел он, как нашкодивший пес перед поркой, и украдкой, встретившись с Мэйсоном взглядом, тут же отвел глаза. «Хочу предупредить мистера Мэйсона», — прогремел Бергер, — «что в разбирательстве такого рода...» «Он не имеет права подвергать свидетеля перекрестному допросу. Должен признать, что, будучи известным мастером этого дела, мистер Пэрри Мэйсон, предостався ему такая возможность, попытается начать передергивать факты и смутить свидетеля. В этом я твердо убежден». Хочу заверить большой совет присяжных, что вопросы я буду ставить абсолютно справедливо и не буду пытаться силой добиваться опознания. Я не собираюсь допустить, чтобы мистер Перри Мейсон начал вводить свидетеля в заблуждение и таким образом задурил ему голову. А сейчас, мистер Манди, вопрос к вам. Знаете ли вы сидящего там джентльмена, мистера Перри Мэйсона?